Глава сорок восьмая. Заключение. Наш рассказ близится к концу. В Голландии время идет таким же уверенным ровным шагом, как и у нас. В этом отношении страна не представляет исключения. Бринкерам время принесло много крупных перемен. Ханс провёл эти годы деятельно и с пользой, преодолевая препятствия по мере того, как они возникали, и добиваясь своей цели со всей энергией, свойственной его натуре. Если путь его порой был тернист, решимость не поколебалась ни разу. Временами он повторяет слова своего доброго старого друга, сказанные давным-давно в маленьком домике Близбрука. «Медицина — скверное занятие». Но в глубине его сердца слышится отзвук других, более справедливых слов. Это великое и благородное дело. Будь вы сегодня в Амстердаме, вы, может быть, встретили бы знаменитого доктора Бринкера, когда он едет в своей великолепной карете навещать пациентов. А может быть, увидали бы, как он вместе со своими сынишками и дочурками катается на коньках по замерзшему каналу. Тщетно бы вы стали спрашивать об Анне Боумен, хорошенькой чистосердечной крестьянской девочке, но Анне Бринкер, жена знаменитого доктора, очень похожа на нее. Только, по словам Ханса, она еще прелестнее, еще умнее, еще более похожа на добрую фею. Питер Ван Хольп женился тоже. Я и раньше могла бы вам сказать, что он и Хильда будут рука об руку проходить свой жизненный путь. Так же, как много лет назад они бок о бок скользили по замерзшему залитому солнцем каналу. Раз я чуть было не намекнула, что и Катринка обручится с Карлом, счастье, что слух об этом еще не разнесся, ведь Катринка раздумала и до сих пор не замужем. Она уже не такая веселая, как прежде, и как не грустно мне говорить об этом, Некоторые ее звонкие колокольчики звенят не Влад с остальными, но она все еще душа своего кружка. Если бы только она хоть ненадолго могла быть серьезной. Но нет, это не в ее характере. Ее заботы и горести только расстраивают звон ее колокольчиков, более глубокой музыки они не порождают. Душа Рихи за эти долгие годы. всколыхнулась до самого дна. Ее история — пример того, как семя, посеянное небрежно, порой созревает в муках и как после многотрудного сева вырастает золотой урожай. Может быть, вам в недалеком будущем доведется прочесть письменное изложение этой истории, но только если вы знаете голландский язык. В остроумном, но серьезном авторе чьи произведения сейчас встречают радушный прием в тысячах голландских домов, лишь немногие узнают надменную легкомысленную Рихи, когда-то смеявшуюся над маленькой Гретель. Ламберт ван Моунен и Людвиг ван Хольп — хорошие люди. И что легче заметить, преуспевающие горожане оба живут в Амстердаме. Но один остался в старом Амстердаме, а другой перекочевал в более молодой город, носящий это название. Теперь Ван Моунен живет неподалеку от Центрального парка в Нью-Йорке и говорит, что если нью-йоркцы выполнят свой долг, парк со временем не уступит прекрасному босху, что близ Гааги. Ван Моунен частенько вспоминает Катринку, какой она была в дни его отрочества. Но теперь он рад, что Катринка, сделавшись взрослой, отвергла его, А ведь тогда ему показалось, что это самый мрачный час его жизни. Сестра Бена Дженни сделала Ламберта счастливым. Таким счастливым, каким он не мог бы стать ни с кем другим в нашем широком мире. У Карла с Хуммеля жизнь вышла тяжелой. Дела его отца пошатнулись, и так как Карл не приобрел себе близких друзей и, главное, не руководился высокими принципами, Ракета судьбы швыряла его как мяч, пока не обтрепались почти все самые красивые его перья. Теперь он служит бухгалтером в процветающем амстердамском торговом доме Букман и Схиммельпеннинг. Младший компаньон Востен Вальберт хорошо обращается с ним, а Карл, в свою очередь, теперь относится очень почтительно К обезьяне с длинным именем вместо хвоста. Из всех наших друзей голландцев только якобы Пота уже нет в живых. Он до конца своей жизни остался все таким же добродушным, искренним и бескорыстным, а его оплакивают так же горячо, как любили и вышучивали пока он жил на земле. Перед смертью он отощал, сделался еще более тощим, чем, Бенджамин Добс, который теперь стал дороднейшим из дородных. Раф Бринкер и его жена много лет безбедно живут в Амстердаме. Эти верные счастливые супруги также простодушные, и честны теперь в годы удачи, как были стойкие и достойны доверия в самые мрачные свои дни. Невдалеке от своей старой лачушки они построили себе павильон. И часто отправляются туда с детьми и внуками в погожие летние дни, когда водяные лилии поднимают над водой свои величавые венчики. История Ханса Бринкера была бы рассказана лишь наполовину, если бы мы, покидая его, не заметили рядом с ним Греттель, милая, проворная, выносливая маленькая Греттель. Кто она теперь? Спросите старого доктора Букмана. Он скажет: что она самая лучшая певица и самая очаровательная женщина в Амстердаме. Спросите Ханса и Анни, и они заверят вас, что она самая любящая сестра на свете. Спросите ее мужа, он скажет вам, что она самая веселая и нежная маленькая женушка в Голландии. Спросите тетушку Бринкер и Рафа, их глаза заблестят радостными глазами. Спросите бедняков, и воздух зазвенит от их благодарственных слов. Но если вы позабыли крошечную фигурку, дрожавшую и плакавшую на бугорке перед домом бринкеров, расспросите ванглеков. Они никогда не устанут говорить вам о милой маленькой девочке, которая завоевала серебряные коньки.